«Как здесь? Я на место пойду-с!» воскликнула Скворцова бледнее. «Разве у тебя есть уже место, милая?» Скворцова опустила голову. «Мы тебя так не бросим», — продолжала графиня. «Сперва надо приискать хорошее место, справиться, куда ты поступаешь. До тех же пор я оставлю тебя здесь. Живи, милый, живи. Бог велел нам заботиться о сиротах. Скворцова хотела возражать, но графиня, подставив к ее губам свою руку, пошла далее, не обращая на нее внимания. Эта новость была громовым ударом для девушки. Она впервые поняла, что ее могут продержать в приюте еще год, и два, и три, одним словом, столько, сколько вздумается графиня. Приют был несрочной тюрьмой. Когда графиня уехала... Марья Николаевна застала Скворцову в классной комнате в слезах. «Что это ты разнежничалась?» язвительно спросила Постникова. «Не обидел ли кто тебя?» «Это тех обидеть можно, которые наладан дышат», грубо ответила Скворцова, быстро отирая слезы. «Дура! Что ж делать, если никто умному ничему не учил?» Держала бы язык за зубами, Так и была бы умной. Да ведь я, Марья Николаевна, не лошадь. Я только ту бью, а она все молчит да глазами хлопает. Марья Николаевна отошла. Дурища! Сама дурища! — бормотала ей вслед Скворцова. Туда же расфуфырится на праздниках. К разной сволочи в гости поедет хвостом вилять. Шкура! Шелковое платье тоже шило. В цепочке ходит. Девушка снова закрыла лицо и опять расплакалась. — Скворцова, что с тобой? — раздался над нею ласковый голос, и по ее волосам скользнула чья-то маленькая рука. Девушка не отвечала ни слова и только прижала свое лицо к талье, стоявшей перед нею Катерины Александровны. Прилежаева не трогалась с места и как бы бессознательно продолжала ласкать бедную воспитанницу. Она по собственному опыту знала эти минуты безотчетного горя, когда мы радуемся присутствию сочувствующего нам человека и в то же время желаем только одного, чтобы он нас ни о чем не расспрашивал, ни в чем не утешал. Прошло минут пять. Наконец Катерина Александровна почувствовала, что Скворцова поднимает голову. Глаза двух девушек встретились. Лицо Скворцовой еще было покрыто слезами, но она уже улыбалась. «Глупая, я совсем глупая», — проговорила она, качая головой. «Разревелась и сама не знаю о чем. Вот и платье вам испортила своими слезами». По-детски перешла Скворцова к другому предмету, увидав на платье Катерина Александровны пятна от своих слез. «Ну, новое велю купить, когда разбогатеешь», — улыбнулась Катерина Александровна. «А вы думаете, что я не купила бы? Да если б я богата была, я такое, такое платье вам сделала бы, что наши аспиды лопнули бы от злости. А ты и обрадовалась бы этому? Еще бы, да я просто бежала бы отсюда, за версту обходила бы, чтобы их не видеть. Зачем же бежать?» Ты и без того скоро выйдешь отсюда. Нет, вы этого не говорите. Вон стращают, что будут держать, пока место не сыщут мне. Что ж, прямо на место выйти хорошо. А лето это лето это здесь жить? Что вы? Да я просто руки на себя наложу. Ну, полно. Летом проживем как-нибудь. Отпускать будут в гости. Да куда же? Ну, хоть ко мне. Нет, не будут. Они ведь меня извести хотят. Завидно, что я молодая. Ты совсем дитя, Наташа. Нет, вы этого не говорите. Я вот как исповедоваться шла, так всю ночь о своих грехах плакала. Ну, и издала их все. Скворцова как-то странно взглянула на Катерину Александровну и отрицательно покачала головой. В эту минуту раздался звонок, призывавший к ужину. Скворцова быстро встала, схватила руку Катерины Александровны и поцеловала ее. Молодая девушка наклонилась и поцеловала воспитанницу в губы. Скворцова как будто забылась от этого поцелуя, сжала в своих объятиях Катерину Александровну и покрыла ее лицо бесчисленными поцелуями. — Голубушка, красавица моя ненаглядная! — страстно шептала она. — Если б вы знали, как я вас люблю! Скворцова еще раз сжала в объятиях Прилежаеву и выбежала из комнаты. Все это было так неожиданно, так необыкновенно, что Катерина Александровна опомнилась не вдруг. Она машинально поправила волосы, задумчиво провела рукой по лбу и тихо пошла в столовую. Она понимала, что в душе Скворцовой происходило что-то необычное, что-то тяжелое, но что именно, этого Прилежаева не могла объяснить себе. Во всяком случае, она решилась попытаться и разузнать тайны бедной девушки. Следующий день был днем отпусков на Пасху. В приюте все шло вверх дном. Все суетились, бегали, шумели. В приемные толпились бедные матери детей с узелками принесенной одежды. Дети, стремглав носились наполовину, Анны Васильевны отпрашивались в отпуск, переодевались из приютского платья в свое. Снова являлись к Анне Васильевне, торопливо на ходу целовались с подругами, прощались с помощницами и улетали из своей клетки с такой быстротой, что их престарелые матери и тетки были не в силах догонять своих детей. Среди этой возни помощницы тоже утомились не на шутку, считая одежду, оставленную детьми, осматривая отпускаемых воспитанниц и объясняясь с их родителями. Впервые в течение долгих месяцев оставшиеся воспитанницы шли к обеду непопарно. Впервые в течение нескольких месяцев за столом не только не было недостатков пищи, но был даже остаток ее. Приют на один день принял оживленный вид, и после постоянного казарменного порядка было просто отрадно видеть разбросанные по полу лоскутки, обрезки бумаги и тому подобные предметы, оставленные детьми. Приютские комнаты походили на казематы, из которых после долгого заключения узники вырвались на свободу. Ну, кажется, сегодня можно будет и отдохнуть», — заметила Ольга Никифоровна, раскрасневшаяся, как вареный рак и облитая крупным потом. «Ноги совсем притоптались». «Я тоже устала», — томно промолвила Марья Николаевна. «Впрочем, сегодня и без нас посидят дети». — Кто-нибудь из старших присмотрит, — решила Ольга Никифоровна. — Скворцова может. Ольга Никифоровна знала, какой эффект это произведет на Марию Николаевну. — Ну уж, нашли на кого положиться, — ядовито воскликнула Марья Николаевна. — Отчего ж на нее и не положиться, — спросила Катерина Александровна. — Впрочем, и я не пойду отдыхать. Значит, можете быть покойны. Катерина Александровна радовалась, что ей представится случай поговорить со Скворцовой, не боясь соглядатаев. — Да где же Скворцова-то? Я ее не вижу! — произнесла Ольга Никифоровна, обводя комнату глазами. Все осмотрелись. — Вот, видите? Из-за стола без позволения вышла, — едко заметила Марья Николаевна. — Хороша помощница! Она не была за столом, — отозвался чей-то голос из среди воспитанниц. — Сходите за ней кто-нибудь, — велела Ольга Никифоровна. Три воспитанницы выскочили из-за стола. Дети считали за счастье возможность пробежаться. — Вернитесь! Ступай ты, Кононова, — приказала Зубова. Две воспитанницы с постными физиономиями вернулись на место, а третья, подпрыгивая, побежала на поиски. «Она, наверное, лежит в спальне. Ей давно не здоровится», промолвила Катерина Александровна. «Помилуйте, у нее щеки лопнуть хотят», ответила Марья Николаевна. «Ее с утра нет», — снова раздался чей-то голос с конца стола. «Как с утра нет?» Дас она и чаю не пила с нами.